1724. -й. Школа. Мое следующее воспоминание датируется годом позже. То, что случилось между отъездом из родительского имени и поступлением в школу Сан-Люс, было слишком предсказуемо и почти не оставило отпечатка в моей памяти. Солнце вставало и садилось. Старуха, Живший в сторожке у школьных ворот кормила меня дважды в день, один раз сразу после восхода, второй — на закате, а я за это кормил ее кур и сам заботился о себе. Еда была безвкусная и однообразная, но благодаря регулярности и размеру порции я все же рос и развивался. мои обязанности входила сдавать корм петуху и курам. Петух был старый, злой и совсем скоро должен был отправиться в котел. Куром это не грозило, покуда они неслись. И я иногда врал, что оступился и выронил одно яйцо, и лишь забыл покормить птиц вечером, и одна ничего не снесла, Быть может, старуха мне даже верила. Когда яиц было много, я брал одно и выпивал. Густой желток стекал по подбородку, я вытирал его рукой и облизывал пальцы. Зимние желтки на вкус были кислее летних, осенние отдавали выгревшие землей и солнцем. У весенних желтков тоже был особый вкус — вкус весны. Все, что можно поймать, убить, выкопать или сорвать весной, имеет такой вкус. Про другие времена года этого не скажешь. Старуха называла меня своим страннышем и даже почти не шлепала, если ловила на краже еды. Когда мне чего-то не хватало, я добывал это сам. В рот росла дикая яблоня, плоды были кислые, и червяки внутри еще кислей. Жуки во дворе оказались не такими сладкими, как у нас дома, а сыр был твердым, как воск, ни намека на синие прожилки рокфора и чудесный запах плесени. Живя в сторожке у ворот Сен-Люс, я пробовал много нового — паутину и уховерток похоже на пыль, — выплюнул, — пауков, похожи на незрелые яблоки, — куриные собственные испражнения, куриные горькие, мои почти безвкусные. Еще я отведал воробьиных яиц и головастиков из ручья, и то и другое заинтересовало меня не столько вкусом, сколько текстурой, с клизкой, но по-разному. Старуха помогала присматривать за учениками школы Получила задание воспитывать меня до тех пор, пока я не смогу в нее поступить. Скоро этот день наступил. Она предупредила, что в школе есть мужчины, которые любят маленьких мальчиков больше положенного, а мои сверстники бывают очень жестоки. Я должен уметь постоять за себя. Конечно, она заступится за меня при случае, но трус в школе долго не протянет. Директор подумал-подумал... Надо ли дожидаться моего семилетия, и в итоге решил, что хватит шести с половиной. Мне полагалось называть его господин, как и всех старших, кроме слуг, они будут называть господином меня. Все понял. Старуха выстрела мою одежду, умыла меня, заставила съесть тарелку овсяной каши. Только тут, заметив узел с новой одеждой, чуть более приличный, Курткой и новыми панталонами, я сообразил, что покормил старухиных кур в последний раз. Вечером им придется ждать ее возвращения. Будь храбрым, сказал он напоследок, и все получится. Старухин лицо искривилось, и она замерла, как бы раздумывая, поцеловать меня или обнять на прощанье. Она говорила без ошибок и знала грамоту, но вынуждена была зарабатывать себе на хлеб и жила в крохотной старошке. А еда, видимо, еда и была безразлична, и за дня в день она готовила одно и то же. Старуха посмотрела на меня. Я посмотрел на старуху, и, наконец, до меня дошло, что в школу я пойду один. Взяв узел, я отправился по дороге к школе и с удивлением обнаружил, что идти довольно далеко. Спустя несколько минут я обернулся, старуха все еще стояла у ворот. Я помахал, она тоже помахала, я сжигал дальше, размахивая зелком. Ветер был еще полетним и теплым, дорога сухой, а трава вокруг слегка пожелтелой. Бутень стоял уже голый и так и ждал, когда из него сделают свистки и духовые трубки, и то, и другое я открыл для себя совсем недавно. На каштанах по обеим сторонам дороги висело множество плодов. Я сорвал несколько самых крупных, очистил, отполировал орехи до блеска и бросил в карман. Каштаны валялись и на дороге, их я тоже собирал, покуда не набил кармана до отказа. Тут ко мне подбежал мальчишка. Он протянул руку и властно сказал «отдай». Так меня встретили в школе, где я еще никого не знал. Перед этим я прожил год под одной крышей со старухой, которой не приходилось мне ни родственницей, ни другом, ни слугой, ни хозяйкой. Позже я узнал, что ученикам выходить на дорогу между воротами и школой запрещалось. Дюжина мальчишек с удивлением глазели на меня, одетого в школьную форму, и гадали, откуда я взялся и какое наказание мне грозит за побег со школьного двора. — Дай, не то получишь! — пригрозил мне мальчишка, все еще протягивая руку. Я молча смотрел на него. Он принадлежал к человеческому роду, как и я, но я впервые видел мальчика так близко. Играл я всегда один или просто сидел, если играть запрещали. Старуха не предлагала мне завести друзей, а сам я не чувствовал этом надобности. Мысль, что я должен делиться с кем-то своими каштанами, показалась мне нелепой. Я предупредил. Под внимательными взорами друзей он размахнулся и ударил на меня по лицу. Я качнулся, сжав руками окровавленный нос, и услышал громкий хохот. — Хочешь каштанов? — Хочешь каштанов? — передразнил меня обидчик. «На — На! Я швырнул горсть орехов прямо ему в лицо, когда он зажмурился, с размаху ударил его кулаком в нос. Он качнулся, точь-в-точь, точь, как я, тогда и нанес второй удар, столь сильный, что у меня на костяшках хлопнула кожа. Вечик был на несколько дюймов выше, явно старше меня, но от удара он упал на землю и съежился. Школу у Сен-Люса огораживала ржавый кованный забор. В стене главного здания была арка, которая вела во внутренний двор. — Эй, ты кто такой? — к нам плелся какой-то старик. «Отвечай — Отвечай! Жан-Мари какой-то другой мальчишка рассмеялся и тут же умолк под сердитым взглядом стрика. Он еще маленький, не знает наших порядков. Дайте ему две недели передышки, поняли? — Да, учитель. — Фамилию у тебя есть? — Дому, господин, Жан-Мари Шарль Дому. Он нарочно меня спросил, чтобы остальные узнали мое имя. Это я понял лишь много лет спустя. Доктор Морелл, семидесятилетний старик, был прежним директором школы и отцом нового директора. Мне он показался древним старцем. Положив руку мне на плечо, доктор Морелл повел меня сквозь арку в темный внутренний двор, на который со всех сторон выходили окна классных и жилых комнат. В противоположной стене я заметил арку поменьше. «И ты иди!» — бросил он через плечо моему обидчику. Тот неохотно поплелся за нами. «Дюра!» — сказал мальчик, протягивая руку. Я недоуменно уставился на нее. «Надо пожать!» «Ты же меня ударил!» «Ну и что? Так положено!» Я взял его руку, и он кивнул. — Имеет дюра, второклассник. Старик обернулся и с улыбкой смотрел, как мы пожимаем друг другу руки. — Не опаздывайте, — сказал он Амилю. Но сперва познакомим вас с классом. — Каким? — Читать умеешь? — спросил меня старик. — Да, господин, — старуха научила меня остальным буквам алфавита. — Сколько будет пятьдесят минус двадцать? — Тридцать, господин. Старик задумался на миг, а потом объявил — Будешь учиться в моем классе, — отвечает за тебя Эмиль. — А в наказании, господин, — хотел было возразить Эмиль, — думаешь, я поверю, что он ударил тебя первым? — Пока моя вина не доказана, я не виновен, Верить он мне или нет. Доктор Мурал вздохнул. — Всю эту козуистику оставь дома, дюра. — Оставь ее таким людям, как твой отец. Он обхватил лицо Эмиля ладонями и резко повернул к себе. — А теперь говори. — Правду? Это ты ударил первым? Лицо у мальчика было узкое, настраженное, кудри темные, а ногти чистые. Это меня удивило. Я еще никогда не видел чистых ногтей. Эмилия обдумал вопрос учителя. — Да, господин. — Так я познакомился с Эмилием Дюра, сыном адвоката. Он учится здесь, потому что за его учебу владел отец. По выходным Миле уезжал домой, отчего остальные относились к нему с долей презрения и восхищения. Его отец был очень богат. А поскольку школа Сен-Люс предназначалась для детей обедневших дворян, таковых хватило на пять классов по сорок человек, это тоже делало его чужаку. Именно поэтому мальчишки заставили его выйти мне навстречу и ударить меня. Будь он и дюра жизнь Эмили была бы куда проще. Отсутствие частицы «Д» фамилии отличало его от остальных, хотя в том возрасте я еще не мог понять этого. В первый день ничего особенного не произошло. Я ходил всюду за Эмилим, и тихо сидел за партой. Мне удалось правильно ответить на три вопроса, заданных учителем. Однако другим он задавал вопросы посложнее, на них я бы ответить не смог. Когда Эмиль склонил голову над книгой и стал читать про себя, я сделал то же самое, подглядев у него номер страницы. Я просмотрел ее трижды и почти ничего не понял, но когда пришел мой черед, прочел свою строку четко и громко. «Славу великих людей следует измерять способами, какими она достигнута». Эмиль сидел через две парты от меня, и вот цитата пришла с почти на конец списка. Вскоре, однако, мы сели вместе. Обоим стало ясно, что драка на школьном дворе сделана с друзьями. Цитата Эмиля звучала так. «Прежде чем сильно чего-то желать, следует навести справки. Счастлив ли нынешний обладатель желаемого?» Позже я узнала имя автора, Ларош-Фуко. Еще позже, кто он такой и почему его максимы столь знамениты. Имя... Напомнило мне название сыра, которым угощал меня регент. И вскоре Эмиль привез мне из дома завернутый в бумагу гостиниц тот самый сыр. Вкус у него оказался точь-в-точь точь такой же. Плесени, цокота лошадиных копыт по мостовой, навозных жуков и солнца. За первые две недели в школе Сен-Люс я многое узнал от Эмиля. Каких мальчишек и учителей остерегаться? кому можно доверять, и что такое каникулы. Эмиль стал мне настоящим другом. Однажды какой-то мальчик, старший и сильнее меня, поскольку я был самым маленьким в школе, попытался забрать мою рабочую тетрадь. Его тетрадь украли, а такая потеря каралась поркой. Эмиль тут же за меня вступился, и мы вместе легко прогнали обидчика. Наша дружба длилась многие годы, и разбить эти узы могли только узы другие куда более могущественны и беспощадны. Но это произойдет в столь отдаленным будущем, что мальчишками мы не могли о нем помыслить. Дни наши тянулись целую вечность, а память жадно проглатывала все подробности об окружающем мире. Надо хорошо учиться, хорошо играть в спортивные игры, хорошо драться. Эмиль скромно ухмыльнулся и потрогал уже желтеющий синяк, который я ему поставил. Из солидарности я дотронулся до разбитой губы, хотя болячка уж почти сошла, отек и подавно. Писанные правила понять и запомнить не составляло труда, к тому же они всегда были на виду, на табличке, главной рекреации. С неписанными правилами дело обстояло куда сложнее, однако это относилось и к школе, и к миру взрослых. Любые правила можно было упростить и свести к самым главным. Этим Эмилий занимался, широко расставив ноги и убрав руки за спину. Наверняка такую позу принимал его отец, выступая в суде. Драться можно и нужно, но не забывая читать. И вопросительно посмотрел на него. Тогда учителя оставят тебя в покое. Видимо, он имел в виду, что доктор Паскаль и прочие учителя должны как можно чаще видеть меня за учебой, а мальчишки в драках. На всякий случай я уточнил, — Эмиль кивнул, — мне было шесть, а ему восемь, целых восемь, уж он-то знал, как устроен мир. Я приложил все силы, чтобы выполнять его наставления, и в результате учителя меня любили, а друзей стремилось все больше. Побитые мной мальчишки хотели со мною дружить, чтобы избежать побоев, их приятели тоже. Через некоторое время я перестал драться и считать друзей. Они по-прежнему хорошо ко мне относились, но ничего не получали взамен. Эмиль стал исключением. Мы вместе играли, и его отец даже разрешил мне погостить у них выходный. Я приехал в грязных обносках, а покинул их дом в одежде Эмиля, из которой тот вырос. И что еще важнее? Я волю наелся и набил карманы кусками разных сыров. Мама Эмиля подивилась моей любви к Рокфору и спросила, где я его пробовал. Меня угостил его существо регент. Она взглянула на мужа, затем на Эмиля, тот пожал плечами, допуская, что я говорю правду, но не зная наверняка. Мне пришлось рассказать Эмилю, как герцог Орлеанский оказался во дворе моего дома и уехал, оставив позади десяток повешенных на деревьях крестьян. про жуков я умолчал. Эмиль потом передал мне слова матери. Иногда судьба бывает милостивее, чем это нам кажется. Иногда она даже добра к тем, кто отчаянно нуждается в ее доброте. Я полюбил мадам Дюра всем сердцем, и она заменила мне мать. Эмиль считал меня своей собственностью, и поэтому тоже хотел, чтобы я ей понравился. Его единственного ребенка баловали и ласкали, как дофина. Даже сварливый господин Дюра одобрил мою дружбу с сыном. Он был невысокого роста, носил дорогую одежду и драгоценные перстень на пальцы. Верхнее платье застегивал наглухо и регулярно чистил ногти. Порой я замечал, как он переводит взгляд с меня на сына и обратно, словно пытаясь найти сходство и отличие. Эмиль был опрятнее по-прежнему выше меня, хотя и уже подрос. Ел я больше, с удовольствием уминая все, что давали. Я этим заслужил любовь мадам Дюра. Крупная женщина в золотых браслетах, которая обожала устраивать в саду званые ужины. Господин Дюра представлял интересы школы и барон де поэтому его сына приняли в школу, а меня отпустили на каникулы к ним в гости. Вежливость была у меня в крови, как у всякого дворянина. И с Эмилем я обращался на равных. Никто не говорил мне, что так не положено. Позже я обзавелся и другими друзьями. Они сразу заявили, что Эмиль простолюдин, дружить с ним нельзя. Я посмотрел на них, на себя, на Эмиля, и не увидел никакой разницы. Мы одинаково одевались и учились в одной школе, ели одинаковую пищу и ходили на одни и те же уроки. Пожалуй, Эмиль был чище и опрятнее нас, да и спал дома, а не в школьной спальне, но все это не делало его хуже. Наоборот, ему повезло. Мы знали, что крестьяне совсем другие. Эти серые, почти одинаковые, создания равнодушно глазели на нас с полей, когда дважды в год мы покидали стены школы, чтобы побывать на ярмарке в Мабонне и на ужине у барона Дабельви, местного землевладельца и основателя школы. Крестьяне носили грязные лохмоти и жили в лачугах. Они были покрыты такой толстой, вонючей коростой из грязи и пота, что отличить мужчин от женщин было почти невозможно. Хотя порой мы замечали в толпе мальчишек, широко распахнутыми от любопытства глазами или миловидных девчонок, мы знали, во что они превратятся. Так было всегда. И будет, думали мы, а главное, так думали они сами, поэтому так оно и было.